Глава двадцать 23. Возрождение Республики Армения. От перестройки до Арцахского движения. Пленум ЦК КПСС в апреле 1985 года принял курс обновления социалистического общества, стратегии ускорения социально-экономического развития страны. Новый курс был поддержан 27-м съездом партии, 1986 год. Это было вызвано глубоким кризисом советского общества. Новое партийное руководство страны, однако, думало преодолеть кризис привычными мерами командно-бюрократического механизма, двигаться в том же направлении, теми же средствами, только ускоренными темпами. Попытка не удалась, и стратегия была изменена. Новая доктрина, получившая название революционной перестройки, ставила целью радикальное изменение всех сторон общественной жизни посредством демократизации, гласности, обновления политической системы, модернизации экономики. Вскоре была выдвинута программа политических реформ. Принципы ускорения часто чередовались новыми, однако неадекватными реалиям развития общества идеями генерального секретаря ЦК КПСС Горбачева. Революционная перестройка в силу своей половинчатости и обилием фраз ее творца, повторов прежних догм, особенно в национальном вопросе, привела к углублению кризиса межнациональным столкновением, противоречием, с одной стороны между центром и республиками, с другой стороны между соседними республиками. Слишком медленные темпы преобразований не гарантировали общество от мощного социального взрыва. Резко упал авторитет коммунистической партии в Советском Союзе, восточноевропейских и других странах. Мировая социалистическая система распалась. В СССР нарастали теневая экономика, коррупция, протекционизм, взяточничество, хищение государственного имущества, срывались выполнение государственных планов в области капитального строительства, в частности жилищного, выпуска сельскохозяйственной продукции, животноводства. При неуклонном снижении эффективности экономики, низком уровне жизни десятков миллионов людей в СССР наблюдалось беспрецедентное повышение заработной платы работникам партийно-государственного аппарата. Закрытое распределение дефицитных продуктов, привилегии во всех сферах жизни, углубление основных социальных позиций огромного слоя управленцев – вызвали растущее возмущение людей, в том числе и граждан Армении. Поводом выступления в Армении была экологическая проблема. Наличие в республике более 40 химических предприятий, план строительства второй очереди атомной электростанции. Тревога за экологическую обстановку вызвала в Ереване и многих городах Армении массовые волнения. В знак протеста 17 октября 1987 года в Ереване вышли на демонстрацию свыше 2000 человек. Их лозунгом было «Спасите Армению от химического и радиоактивного геноцида». Экологический протест стал началом движения, которое привело к общенациональному движению «За восстановление справедливости». И правоармян армян Нагорного Карабаха – горная часть армянской исторической области Арцах.